Глава 57. Поднявшись наверх, Дариан подобрал метровую деревянную статуэтку, которую Робину когда-то привезла в подарок из Норвегии Полина, и которую я 20 минутами ранее в темноте приняла за биту. Именно ей мне врезали в живот, и именно ей я врезала в ответ по голове обидчика. А ведь эта деревянная цапля мне так нравилась. Теперь я на нее смотреть не смогу без отрицательных эмоций. Поэтому, когда Дориан сказал, что заберёт её себе в качестве вещдока, я не сопротивлялась. Пусть эта вещь и спасла мне жизнь, перед этим при помощи её же у меня чуть мою жизнь не отняли. Нет, я определённо больше не хотела её видеть. Зайдя в спальню для гостей, я достала запылившийся ноутбук Робина из верхней полки при кроватной тумбочке и, поставив его наверх, присела на корточке. Открыв же ноутбук, я зависла, поняв, что не пользовалась им полтора года. Отчего не могу вспомнить пароль от его операционной системы. «Всё в порядке?» Сев на кровать рядом, поинтересовался у меня Дриан. «Да, да, просто... пароль». Я сдвинула брови и начала подбирать варианты. После третьей попытки Дриан спросил. «Это твой ноутбук?» «Нет, Робина. Тогда советую попробовать дату твоего рождения». «Точно». Ещё до того, как вести полную дату своего рождения, я вспомнила, что это и есть правильный вариант ответа. Когда Робин устанавливал пароль, он прокричал мне из ванной, что поставил мою дату рождения, чтобы я наверняка запомнила. А я всё равно забыла. Горло внезапно подступил ком, и я машинально нахмурилась. «Всё в порядке?» — поинтересовался Дариан, внимательно взглянув на меня. «Да, просто...» Быстро заморгав, я сглотнула соднящий ком и всё ещё хмурясь посмотрела снизу вверх на Дориана. «Думаю, Робин при жизни имел склонность ревновать меня к тебе, хотя на то не было никакого повода». «Повод был», — уверенно произнёс Дариан. «Все вокруг, кроме тебя самой, уже тогда понимали, что ты принадлежишь мне. Если ты говоришь о том, как бы отреагировал Робин на нашу связь, мы с тобой это уже обсуждали». «Он не желал тебе зла при жизни, и точно не пожелал бы после». «Да, верно». Снова сглотнув, отвела взгляд обратно к ноутбуку я. «Ты прав», — зачем-то повторила я, словно пытаясь убедить саму себя в этой мысли. Взяв ноутбук в руки, я села на край кровати рядом с Дарианом и вошла в почту, пароль от которой тоже не помнила, но который был автоматически сохранён на этом компьютере. Видеокамеры, к счастью, не дали за эти полтора года своей абсолютной заброшенности никакого сбоя, и всё ещё писали всё происходящее в квартире в реальном времени. От осознания того, что я и вправду могу иметь реальное доказательство нападения, я голкой с облегчением выдохнула. «Так, вот запись последнего часа», — напряжённо произнесла я, найдя необходимый файл. «Камеры были установлены везде, кроме спаленной уборной». Так что я не сомневалась в том, что всё должно было быть записано. «Послушай. Театрально, но при этом мне без внутреннего беспокойства, отсела немного вбок от Дариана я. Если вдруг окажется, что это был ты, пожалуйста, дай мне фору в 10 секунд, чтобы я успела добежать до лестницы. Зачем мне давать тебе фору?» Поведя бровью, Дариан придвинулся ко мне ещё ближе, чем был до этого, после чего вкратчиво добавил. «Я ведь маньяк. Неужели ты не догадывалась?» Мое сердце ёкнуло. Воспоминания машинально отмотались на полчаса назад. Нет, нападающий был хотя и крупным, но явно меньше Дариана. Это точно был не он. Прекрати меня пугать. Сдвинув брови с раздражением, фыркнула я. Ладно, прости. Звучно выдохнул Дариан и положил руку мне на Талию. Давай посмотрим, что у нас там. Видеозапись, которая нам была необходима, все еще велась в реальном времени, поэтому мне пришлось нажать на перемотку. Из-за чего мы начали просматривать всё задом наперёд. Вот мы с Дарианом выходим из гостевой спальни, в которой сейчас находимся. Вот Дариан возвращает на пол деревянную статую цапли. Вот мы ходим по дому. Вот Дариан уже вставляет ногой выбитую им ранее дверь в мою спальню. Вот он стучит в неё. Вот он идёт задом наперёд к лестнице и спускается по ней вниз. И вдруг в момент, когда Дариан уже почти находится у входной двери в квартиру, Из ванной появляется чёрная мужская фигура. Так жутко мне было только в амбаре, когда я каждую минуту боялась появления своих похитителей. По моей коже мгновенно пробежали неконтролируемые мурашки. Сердце заколотилось, и колени, на которых я держала ноутбук, начали выдавать лёгкую дрожь. Лица неизвестного не видно, только внушительное чёрное пятно в виде силуэта, по которому наверняка можно сказать только одно — это определенный мужчина. Он ломится в дверь, потом держится за пострадавшую от моей руки голову, потом снова ломится в дверь и снова держится за голову, возвращается в коридор в момент, когда он уже встал на колено, чтобы откинуться на стену, в которую я его вписала ударом по голове, я выхожу из спальни. Было жутко наблюдать за тем, как я возвращаюсь назад, но я не могла оторвать взгляд, надеясь вырвать из кромешной темноты хотя бы что-то внятное из внешности своего обидчика. Вот цапля снова в моей руке. Вот я снова лежу на полу, придавленная чёрной фигурой. Вот цапля отлетает от его головы и возвращается на пол. Вот страшный силуэт застёгивает пуговицы на моих джинсах, застёгивает ремень, душит меня, поднимает, выталкивает статую цапли обратно к лестнице. Вот остаётся секунда до нашей встречи. Вот я выхожу из квартиры, и чёрная фигура, ещё не услышавшая моего возвращения, бродит по неосвещенным комнатам. Из-за темноты сложно что-то толком рассмотреть, и меня это раздражает. Он заходит в детскую, затем в ванную комнату, затем спускается по лестнице задом наперёд в прихожую, затем идёт в столовую, на кухню, в гостиную, и вдруг бум! Он включает фонарик. Кажется, что лицо всё ещё сложно рассмотреть, но свет фонарика на долю секунды вдруг выхватывает его. Нажав на паузу, я едва не уронила ноутбук от неожиданности перед увиденным. «Подожди». Дариан забрал у меня ноутбук. Широко распахнув глаза и закрыв рот обеими ладонями, я, прибитая невероятной силой шоком, обратила свой взгляд на Дариана. Вглядываясь в картинку, Дариан хмурился. Он явно был зол, но пытался себя сдерживать. «Это ведь тот самый доктор, верно?» Начал металлическим голосом он. «Как его там? Роберт Дадарио?» м Только и смогла выдавить я, окончательно потеряв дар речи. «Я убью его», — невозмутимо отстранённым тоном произнёс Дариан, слегка дёрнув плечами, словно говорил о банальном чаепитии, а вовсе не о лишении кого-то жизни. «М -м -м. «Я всё ещё не могла говорить. Может быть, потому что закрыла рот руками?» «Я убью его». Ещё более непринуждённо подтвердил свои предыдущие слова Дариан, поставив видеозапись на быструю перемотку. «Таша...» Вдруг заглянув мне в глаза, Дориан провел рукой по участку моей шеи, на котором уже начали проявляться первые признаки посинения. «Он бы ничего с тобой не сделал. Я ведь пришёл». Словно пытался успокоить меня он, но на самом деле успокаивал он себя. Всё ещё, пребывая в глубоком шоке, я ничего не смогла ответить. Мне вдруг вспомнилось, как однажды Роберт сказал, что у нас юбилей. Исполнилось ровно сто дней с момента нашего знакомства. Почему я вспомнила об этом только сейчас? Почему не обратила внимания сразу? Какой доктор так делает? Высчитывая дни знакомства с пациентом, периодически шатается под его подъездом, а это его мания периодически названивать, с учётом того, что сама я ему номер не оставляла, и он взял его из моего медицинского формуляра. Странностей было много, но заметила я их слишком поздно, и все они теперь в вихрем кружились перед моими глазами. Смотря на Дариана широко распахнутыми глазами, я, ничего не говоря, думала о том, почему я и вправду постоянно притягиваю к себе маниакально настроенных мужчин. Голос Флаффи насмешливо выдавал мне ответ на мой запоздавший вопрос. «Подобное притягивается к подобному, Таша. Подобное к подобному».